Глава девятая. Что-то изменилось после того разговора. Да, Ксандр по-прежнему не спускал с меня глаз. Мне даже пришлось присутствовать при том, как он принимал ванную. Мылся в большой лахани, которую ему принесли слуги. К счастью, не просил потереть спинку. Я сначала тоже за ним наблюдала со злорадным желанием сделать дракона неловко. Но он оказался абсолютно не стеснительным. После демонстративного, поигрывания, хорошо развитой мускулатурой, неловко стало мне, и я отвернулась. А вот от принятия ванны не отказалась. Когда ты в своем современном мире привыкаешь мыться каждый день, сложно от этого отвыкнуть. Я сделала все осторожно, даже полотенцем прикрывалась, но от ощущения драконьего взгляда по обнаженной коже все равно избавиться не получилось. Его величество не сводил с меня глаз, как и обещал. Но только ли за тем, чтобы не допустить использование мной магии? Меня же это больше не душило. Я ему поверила. Поверила, что Алекс ко мне не равнодушен. Теперь мне совершенно точно хотелось называть его Алексом хотя бы в своих мыслях. И если Александр был тем, кто хотел пустить меня в расход без сожаления, то до Алекса я еще могла достучаться. Я на это надеялась. После того разговора что-то определенно изменилось. Глядя на то, как слуги, пусть даже при помощи магии, приносят и уносят лохань, я без задней мысли рассказала королю про душ и, как это удобно. Он выслушал меня внимательно, а затем на следующий день повел в какие-то подземелья. Я даже слегка струхнула, когда мы спустились туда, где я еще не была. Мы, наверное, к самому подножью скалы вышли. Но совсем скоро услышала шум воды. Это был водопад, точнее, водопады что лились откуда-то сверху и впадали прямо в озера, создавая природный душ. Когда-то это была пещера с подземной рекой, но благодаря жителям замка и магии она превратилась в купальни, объяснил его величество. Так называемый душ с прохладной водой. Попадая в озера, вода нагревается. Почему мне раньше этого никто не показал? Это купальня для слуг и солдат, не для леди. То есть можно смотреть, но не трогать? расстроилась я. «Можно все, пока я рядом», — снисходительно заметила Алекс, улыбаясь краешком рта, думая, что я не вижу. «Тебе никто не рассказывал, что из фениксов плохие пловчихи?» «Я бы с удовольствием посмотрел на твое плавание в этих глубоких лужах». «Он не стал купаться, а вот я будто дрвалась до спа». Отмокала в глубоких лужах, используя одну из сорочек в качестве купальника. Даже в какой-то момент позабыла про то, что весной умирать. А когда вспомнила, в очередной раз пообещала себе этого не делать. Разгадать эту головоломку, с которой до меня никто не справился. Что-то было в этих многочисленных перерождениях. Будто все мои воплощения действительно были перезапуском в игре. Но пока не получалось уловить саму суть, понять, что же я упускаю. Дракон решил же меня поразить не только душем, потому что тем же вечером после такого купания привел меня ужинать в большой зал, в тот самый, в который я забегала по ошибке в первый день. Здесь были и слуги, и воины, и даже, судя по богатой одежде, придворные подтянулись. Но вот что точно не изменилось, так это взгляды. «То есть, благодаря моему благословению, Тамары и Эни, попадающиеся мне в коридорах замка слуги, перестали пробегать мимо меня со скоростью гоночных болидов. Некоторые вовсе отвечали улыбками на улыбку. Но сегодня я словно вернулась во времени в первый день, потому что кто-то снова избегал смотреть мне в глаза, а кто-то наблюдал за мной с неприязнью. Я не представляла, что могло произойти, потому что Тамара ни о чем таком меня не предупредила». Она вообще отличалась молчаливостью, но я считала, что дело в присутствии короля. Выходит, нет. Я не знала, что успела приключиться, но счастливая улыбка Мадлен явно говорила о том, что она не просто в курсе. Она автор всего этого беспорядка. Ужин прошел некомфортно. Несмотря на то, что я сидела по правую руку от его величества, как самая дорогая гостья, я все время ерзала на стуле и ловила взгляды, исчезающие, когда король поворачивался в их сторону и возвращающиеся на место, когда он отворачивался. Я привыкла быть в центре внимания, но сегодня чувствовала себя особенно неуютно, в отличие от Алекса, который будто всего этого не замечал и вел себя, ну, как король. На этот раз я уловила эту разницу, какой он наедине со мной, и какой здесь, рядом с советником, в окружении придворных. Он слушал внимательно, если кто-то хотел рассказать какую-то шутку, Искренне смеялся, но останавливал человека, если тот желал прийти на обсуждение каких-то дел, не позволяя превратить ужин в аудиенцию и решать деловые вопросы во время еды. Останавливал резко, отсекал ненужное и вел себя, как недавно со мной. Но не сегодня. Сегодня со мной дракон был неизменно вежлив и внимателен. «Ты почти не ешь». «Потому что твои подданные смотрят на меня, как на ведьму, которые у вас тут не в почете, и мне кусок в горло не лезет. Я могла бы так сказать, но зачем? Сначала бы выяснить, почему». «Не голодна». Ксандр нахмурился, но продолжать разговор не стал. Его как раз снова отвлекли. Только когда ужин закончился, сообщил. «После ужина Мадлен проводит тебя в спальню». А вот еще одна ложка дегтя в этой бочке, не пойми чего. С одной стороны, Мадлен была кладезем всей информации. Полезной, бесполезной. С другой, в прошлый раз она не получила в нос исключительно потому, что пришел дракон. Но это вот Алекс меня удивил, сказав рыжий. «Я доверяю вам, самое дорогое, миледи, не разочаровывайте меня. Достаточно громко, чтобы услышали, если не все, то те, кто был рядом с нами». Рыжая на этот раз пятнами не пошла, но присела в низком реверансе и оставалась в нем до тех пор, пока его величество не отбыл вместе с Вильгельмом и еще каким-то мужчиной. Мы же повернули в другую сторону. Правда, когда нырнули в один из коридоров, Мадлен перестала изображать лапочку. «Что ты ему сказала? Чем его величество недоволен?» «Не больше того, что сказала вчера. Ты меня ударила. Ему это не понравилось. Я не позволила тебе использовать магию», — надулась Мадлен. «Видимо, ему не понравился метод. Но имей в виду, в следующий раз получишь сдачи вместе с разочарованием короля. А теперь лучше ответь, почему все смотрят на меня так, будто готовы сжечь на костре». Улыбка рыжая расцвела всеми оттенками самодовольства, что только подтвердило мою теорию ее причастности к этому. «А ты что хотела?» — околдовала нашего короля своей магией. «Он забыл о долгих и приличиях, поселил тебя в своих покоях, ни на шаг от тебя не отходит, принимает, как самую важную гостью. Ходят слухи, что близость Феникса свела его с ума». «Какая близость?» «А ты сама подумай, какая!» — Мадлен подалась ко мне и практически прошептала мне это на ухо. «Если вы делите одну постель на двоих, его величество на тебя помешался». Даже искал способ избежать для тебя смерти, но не нашел, увы. Если честно, я в своей жизни и работе много разных стерв повстречала. От моей одноклассницы, которая рассказала всему классу мой секрет, до коллеги, которая претендовала на мое место и в нашем соперничестве вела грязную игру. Но такого навыка сцеживать яд по капельке, как у дочери Вильгельма, не встречала ни у кого». И в то же время она зацепила меня вовсе не злобой, а смыслом слов, который дошел до меня не сразу, но дошел. «Ты что-то знаешь!» Я толкнула ее к стене, ухватила за рукава буфы на ее платье так, что, кажется, под моими пальцами затрещал дорогой атлас. «Знаешь, как мне не умереть? Отвечай!» Я встряхнула ее, как куклу, и в глазах рыжей промелькнула паника. Но в следующее мгновение она щелкнула пальцами, и пол под моими ногами накренился. Я вскрикнула и отпустила Мадлен, пытаясь восстановить равновесие. Добилась только того, что плюхнулась на задницу и проехалась по коридору до следующей развилки. Там уже ехать было некуда, да и пол резко выровнялся. «Спасибо, Орсус!» — пропела рыжая, одобряюще похлопав по ближайшей стене и медленно подходя ко мне. «Как здорово оказывается дома, где тебя даже родные стены понимают!» А без магии слабо, рыкнула я, не спеша встать. Одно дело, когда против тебя, обнаглевшая Кикимора, совсем другое, живой замок. Или боишься не досчитаться рыжих кудрей? Без магии, неинтересно, хмыкнула она, а потом взвизгнула, когда я прыгнула и повалила ее на пол. Помогите! заверещала она, и в коридоре появились стражники. Они оторвали меня от Мадлен и поставили на ноги. Что происходит? спросил один из них. Феникс напала на меня, теперь уже всхлипнула рыжая. «Я не напада...» — начала я и осеклась. «Вот не буду оправдываться». Стража проводила нас до самой спальни и оставила одних. Не хотели, но Мадлен страдальческим голосом их убедила, что все в порядке. «Тебя не волнует, что Ксандр узнает правду?» — поинтересовалась, когда мы снова оказались наедине друг с другом. «Какую? Я скажу, что я защищалась. Он все равно выберет меня...» Я не для этого рисковала своим будущим, чтобы ты появилась и все испортила. И для этого ты готова меня убить? Ты сама себя убьешь, а я утешу его величество. Утешишь? Стану его королевой. Она наградила меня снисходительной улыбкой, будто уже надела корону. Мадлен, конечно, та еще хитропопая гадина, но почему-то меня не покидало чувство, что она знает больше, чем я и Алекс. Вот только ни за что не признается». «Я ей живой не нужна». В итоге я снова полночи ворочилась, вовсе не из-за того, что приходилось делить одну постель на двоих. С этим я, наверное, уже смирилась. Не сказать, что присутствие Алекса меня успокаивало, скорее наоборот, но спонсором моей бессонницы все-таки был разговор с Мадлен. Я пыталась понять, что же я сама упускаю и что упускает Алекс. Первым порывом было поговорить с ним, но я сразу же от этого отказалась. Я уже столько всего ему сказала и столько сделала попыток убедить его разобраться в фениксовом наследии, что нового разговора морально не выдержу. Как бы не обидно было это признавать, Мадлен он доверял больше, чем мне. И без каких-либо доказательств он вряд ли станет ее допрашивать и проверять с помощью своей антилгун способности. Не говоря уже о том, что я не собиралась жаловаться на Рыжую. Хотела сделать ее сама. И «Я сделаю!» Когда выживу, вот этим и сделаю». Конечно, Мадлен могла блефовать, всего лишь дразнить меня, я это понимала. Но существовал крошечный шанс, что она действительно что-то знала. Что-то, что упускала я сама. Что-то, что я не могла выбить из нее силой. Сегодня, например, стало понятно, что у Мадлен с магией все в порядке, и она отлично ей владеет. Магией и магией замка, который для нее как дрессированный пес. Но я могу узнать секрет хитростью. Знать бы еще, что это. Для этого требовалось узнать саму Мадлен, или О-Мадлен. И ближайшие источники — Вильгельм и Король. Короля не проведешь, а отец с дочерью одного поля ягодки. но все же. Ночь оказалась длинной, так что я успела не только принять решение насчет рыжей, но еще и повспоминать упорядочить факты из прошложизненной биографии. Например, не все фениксы умирали от черного ритуала, но все после инициации своей магии. А инициация происходила всегда в критические моменты, когда нужно было спасать себя или чью-то жизнь. Алекс был прав. Все воспоминания у меня были о моей смерти. Максимум о нескольких месяцах до часа Х. Почему? Почему именно это время? Что в нем такого особенного? Или просто воспоминания завязаны на магии? Узнать бы подробности. Что еще было стабильным в смерти фениксов? На месте так называемого перерождения образовывалась воронка невероятной силы, которая способна была как уничтожить все вокруг, так и при правильном использовании стать искрой в любом сильнейшем ритуале. Я лежала и думала, думала и понимала, что упускаю что-то важное. Но, как всегда бывает, когда на чем-то сильно зацикливаешься, ответ не приходил. И никакой мозговой штурм не помогал. Вот и мне все эти мысли помогали исключительно ворочаться с одного бока на другой, то отворачиваясь от дракона, то снова поворачиваясь лицом к нему. Теперь еще благодаря Мадлен с жителями замка разобраться. Я ведь так старалась, чтобы они меня, если не полюбили, то хотя бы приняли. А теперь они меня за ведьму, колдовавшую их короля, принимают и только. Как еще и это исправить? Как убедить их, что это не ложь, что между мной и королем ничего нет? что у нас чисто деловые отношения, вызванные его паранойей. «Даша», — вклинился в мой внутренний диалог строгий голос Алекса. «Если ты не перестанешь ворочаться и не будешь спать, мне придется тебе в этом помочь». Я распахнула глаза и поймала фирменный взгляд Алекса, Аля, «сейчас буду причинять добро, хочешь ты этого или нет». «Упс, я как-то не подумала, что своей бессоннице еще и дракону ее устрою». «У тебя нет магии, забыл?» Я не говорил про магию. С этим прекрасно справятся крепкие объятия и колыбельные. От картинки, прижимающего меня к своей груди Алекса, бросила в жар. И щеки запылали, потому что ничего ужасного я в этом не увидела. Наоборот, почему-то благодаря моему воображению в его объятиях было тепло и уютно. А после я представила, как он поет, и хрюкнула от смеха. «Не веришь, что умею петь?» Сурово свел на переносице брови его величество, заставив меня крепко прикусить губу, чтобы снова не рассмеяться. Не уверена, что усну. Никогда не засыпала на концертах или других выступлениях. Алекс решительно подвинулся ко мне. Но попробовать стоит. Нет, я выставила руки вперед. Не надо, все, я сплю сама, без объятий и песен. Для достоверности я легла на спину и крепко зажмурилась. «Если передумаешь, я рядом», — хмыкнул он. «Тем более тебе надо выспаться». «Вот зачем он это сказал? Мне теперь еще и об этом думать». «Зачем?» — не выдержала я. «Узнаешь, если выспишься. Аррр, ты невозможный». Но, как ни странно, я провалилась в сон почти сразу же и даже выспалась. Может, конечно, дело было в том, что дракон позволил мне поспать подольше. Когда Тамара навела мне красоту, заинтригованная я и непробиваемый загадочный король направились к нему в кабинет, а там... «Леди Даша!» — в меня врезался маленький ураган раньше, чем я успела что-то понять. Но узнала я его сразу, спасенного мной мальчишку из Наира, о котором не забывала и которого не рассчитывала больше увидеть. Не потому, что не хотела, а потому, что где я, а где Наир? «Янис!» — переспросила я, погладив его по отросшим темным вихрам. Только после встретилась взглядом с Саймоном, поднявшимся из кресла. «Что вы здесь делаете?» Я привез мальчика по приказу его величества. В отличие от Яниса, Саймон обнимать меня не торопился и даже не улыбнулся, глядя настороженно, будто мы незнакомцы и не было всех наших приключений в Гигельдасе. Но я пока отбросил этот момент, сосредоточившись на прижимающемся ко мне чуде. Ты ж мой хороший, так бы и его, хотя что мне мешает? «Я так рад вас видеть, леди Даша!» — с детской искренностью пропищал Янис, запрокидывая голову. Мне пришлось присесть, чтобы ему было удобно. «С каких это пор мы на «вы»?» — поинтересовалась я, а Янис оглянулся на Саймона. «С тех пор, как лорд Саймон забрал меня к себе...» «Вы, леди, и так положено!» «Ну вот, значит, как!» Хмурая сдержанность лорда-дипломата полностью искупалась одним этим поступком. И дня не проходило, чтобы я не думала о случившемся с мальчиком. Боялась, что его тогда могло завалить камнями разрушенного драконом города. Или что он остался без дома и близких, всяких страшилок себе напридумывала. Меня просто убивало то, что сама я никак не могла ему помочь, находясь в другой стране, в плену, А не спрашивала я о нем Ксандра, потому что... Потому что просто не представляла, что королю или Саймону придет в голову забрать мальчика с собой. В Дракуриш. Сначала дракона вовсе здесь не было, а затем наше общение не складывалось. И вот теперь он привез мальчика ко мне. Ну, расположено. Смеюсь я, целую его в щеки. Ничего не могу с собой поделать, даже когда ребенок становится пунцовым от смущения. «Как ты, мой мальчик!» «Волшебно!» — улыбнулся он так искренне, что невозможно было не улыбаться в ответ. «Я теперь живу у лорда Саймона в дракоре же!» «Тебе там нравится?» «Очень! А ты, вы, как вы, леди Даша!» Кажется, Саймон не просто забрал его к себе, а начал обучать этикету. Только Янис все еще путался, и это было забавно. Но вот над вопросом мальчика я зависла. Ответить, что хорошо, значит солгать, а лгать малышу я не хотела». Сказать правду, как-то совершенно не по-взрослому повесить на него свои проблемы. Поэтому я помедлила и ощутила на себе внимательные взгляды Алекса и Саймона, словно им тоже был интересен мой ответ. «Я ищу способ справиться со своей магией, Янис, а его величество помогает мне в этом». Не знаю, показалось мне или нет, но король немного расслабился, а вот Саймон нахмурился еще больше и мне искренне захотелось узнать, почему он смотрит на меня драконом. «Я рада, что с вами все хорошо», — подошла к Саймону, когда мы вдоволь обнимались с Янисом. «Я волновалась за вас после того, как лорд Борч сообщил, что вы попали к нему в плен». «О вашей тайне вы волновались больше, леди Гвендолин, иначе бы не сбежали». «Мне эту Гвендолин настолько часто припоминают, что я даже не обиделась. Скорее разозлилась, потому что надоело, что меня путают с Гвен, а саму Гвен считают злодейкой. Я не знаю, какой она была, но учитывая, что она была мной, то плохой не могла быть точно. Я не сбегала. Зачем? Я волновалась за вас и Яниса. Меня похитили тролли. Должны были привести к вам, а вместо этого дали по голове и отправили посылкой к батюшке». Ты да не рассказывал об этом. Алекс прищурился впервые за время, влившись в разговор. А надо было, пожалуй, я плечами. Как бы я еще попала к царю Гигельдаса? Они узнали, что я Феникс, когда я спасала Наир. Зачем? поинтересовался Саймон. Что? Зачем? переспросила и для собственного успокоения прижала Янеса к себе и зарылась пальцами в его волосы. Зачем вам понадобилось спасать город от проклятия? При этом он посмотрел на меня так, будто сам не верил в то, что говорил. «Потому что я могла это сделать. Такой я Феникс». «Вы еще скажите, миледи, что здесь вы тоже по собственной воле, чтобы дракариш спасти». «А его нужно спасать?» «Это то, что мне хотелось спросить, но я не успела. Его Величество предупреждающе процедил». «Саймон?» Я оглянулась на Алекса, встретившись с ним взглядом. «Я не знаю, зачем я здесь и кого нужно спасать. Сейчас я хочу спастись сама». «В очередной раз», — хмыкнул лорд. «Понятно, меня снова назначили главной лгуньей. Если вы про мои множественные жизни, то да, в очередной раз». «Она действительно Даша, Саймон», — сказал Алекс. «Поэтому я не почувствовал ложь. Она переродилась». «Впервые за все время этой встречи лорд перестал выглядеть так, будто ему неприятно находиться со мной в одной комнате, и приподнял брови. Как это возможно? Происки ведьмы. И ты в это поверил?» Это объяснило все странности. К тому же в леди Гвендолин проснулась магия Феникса. Она бы не прожила несколько лет. «Какая ведьма на такое способна?» «Это выяснишь ты, мой друг». Она называет себя Шаеной и помогает одному из принцев Мбрама. Я уже и забыла, что называла дракону имя ведьмы, когда пыталась ему все объяснить, а он не забыл. «Будет исполнено, Ваше Величество», — пообещал Саймон. «Хотите обсудить что-то еще?» Они одновременно посмотрели на меня, то ли меня обсуждать собирались, то ли собирались обсуждать что-то, что не для меня. «Даша, хочешь погулять с Янисом в саду?» неожиданно поинтересовался Алекс. «Одна», — уточнила я, потому что мне совершенно не хотелось общаться с мальчиком в присутствии Мадлен. Она всегда все портит. «С Янисом», — кивнул король и, взяв меня за предплечье, повел к двери. «Если пообещаешь не делать глупости и не пытаться заглянуть в прошлые жизни, обещаешь не обманывать меня?» Конечно, это было заманчиво. Не в смысле обмана, а то, что меня отпускают на свободу без надсмотрщиков но побыть с Янисом было дороже всего. Поэтому я без сомнений ответила «Обещаю».